Семь долгих лет. Многие люди пережили трагедию, но не о каждом писал ее Софокол. Станислав Ежелец. Почти семь лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. Я об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о двух войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная карьера моя за семь долгих лет, от рядового до старшего сержанта. Смешное и трагическое две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое и все грустное, что было в эти трудные годы, второго больше но первая дольше сохраняется в памяти, и я постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал. В армию меня призвали в 1939 году, когда еще не исполнилось 18 лет. Неужели не возьмут? И вот приходит мне повестка явиться в рай военкомат. Не плачь, не плачь, моя невеста, мне в руки дали автомат из солдатской песни. «Неужели не возьму?» — думал я после первого посещения военкомата, когда меня вызвали на медкомиссию и сразу же направили в туберкулезный диспансер. Я страшно переживал, боясь, что у меня что-нибудь обнаружат и не призовут. Наконец, после нескольких медосмотров выяснилось, что я практически здоров. На последней комиссии в военкомате председатель, посмотрев на меня, сказал, «Вы очень высокого роста» бронетанковые части не годитесь. Мы думаем направить вас в артиллерию. Как, согласны?» «Ну что же, — сказал я, — артиллерия тоже неплохо». Гордый, придя домой, я радостно сообщил. «Призвали в артиллерию». После женитьбы Фигаро 18 ноября 1939 года, 23.00, как гласила повестка из военкомата, Мне предписывалось быть на призывном пункте, который находился на Рязанской улице в клубе автомобилистов. День спланировали так. Утром парикмахерская, стрижка под ноль. Днем в гости собрались съездить попрощаться с родственникой отца, а вечером театр, женитьба Фигаро Фигоровом хате, И, наконец, домой на прощальный традиционный чай. Вечером все провожающие собрались у нас дома. Мама подала к чаю мой самый любимый фруктовый торт. Отец, как всегда, рассказывал смешные истории, анекдоты, как будто нам и не предстояла разлука. Мать собирала в дорогу рюкзак, который положила пирожки, яйца, котлеты, сахар, пакет соли, конфеты, смену белья, зубной порошок, ручку-самописку, бумагу, конверты, две толстые общие тетради, сборник песен и мои любимые книги. «Бродяги севера» Джеймса Кервода и цемент Федора Гладкова. Бывалые люди говорили, одеваться в армию надо похуже, там все заменит. Но я надел то, в чем ходил всегда, потому что ни получше, ни похуже у меня ничего не было. Брюки расхлешенные, куртку на молнии, шарф в полоску, пальто серое в елочку и кепку. — Я не пойду тебя провожать, — сказала мама, — боюсь расстроиться. Прощавшись с нею, я вышел из дома вместе с родными и близкими. Многих моих друзей тоже призвали в армию. Почти перед самым окончанием школы вышел указ, по которому призвали в армию всех, кто закончил в 1939 году среднюю школу. Наш набор называли особым. Мама с собачкой Малькой на руках глядела нам вслед из окна, из которого она всегда звала меня со двора домой. Несколько раз я оглядывался и видел, как она грустно улыбалась. Около клуба собралось много провожающих, больше, чем нас, уходящих в армию. У дверей стоял часовой с винтовкой. Я хотел войти, но он предупредил — обратно не выпускаем. Я впервые понял — в армии будет строго. Прощай, детство! Прощай, гражданка! Последний поцелуй с отцом и друзьями. Я вошел в помещение призывного пункта, отметился у дежурного и, положив в угол рюкзак, сел на скамейку. Родители дали мне с собой 120 рублей, такой суммы у меня никогда раньше не было. Сидел в уголке и ждал, что будет дальше. Все время приходили новые люди, даже в час ночи прибывали призывники. Таких, как я, явившихся по повестке, в точно указанное время оказалось мало. Под общий гул, с усталостью, задремал. Около трех ночи нас вывели на улицу. «Юра — Юра! — услышал я знакомый голос и оглянулся. На другой стороне улицы стоял отец. Он, оказывается, ждал меня. Я не успел ничего сказать, потому что сзади закричали. — Давай! Давай, залезай в машину! Скорей! Мы сели в открытые грузовики. И я успел на прощание лишь помахать отцу рукой. Машины тронулись и нас повезли по ночным пустынным улицам. Последний раз мелькнули «Разгуляй!», «Земляной вал!». Привезли нас на какую-то железнодорожную станцию недалеко от Красной Пресни, где мы провели почти сутки. Все мы приглядывались друг к другу. Мне понравился один парень, веселый, симпатичный, сладной фигурой, отлично пел песни, без рассказывал смешные истории. Другой все хвалился, какая у него была цыганочка мировая как она его любила и как провожала на призывной пункт. Третий, с лица которого все время исходила улыбка, этим он и привлек внимание, вспоминал маму, угощал всех шоколадными конфетами. Каждый из нас рассказывал друг другу о себе. На станции нас повезли в баню. Когда я разделся, все начали хохотать. Ну и фигурка у тебя, глиста в оббороке. Что, тебя дома не кормили? Я, наверное, действительно выглядел смешным, тощий, длинный и сутулый. Всю нашу одежду потребовали сдать для санобработки. Потом выяснилось, что кожные вещи могли не сдавать, но я этого не знал. Ремень мой после обработки покорежился, съежившиеся ботинки с трудом налезали на ноги. Одежда издавала резкий неприятный запах. Ночью нас погрузили в товарный вагон, теплушки с двухъяростными нарами. Лязгнули буфера, качнулся фонарь, летучая мышь, и мы поехали. Ехали долго, миновали Благое, куда нас везут. Одни говорили в Воркуту, другие в Мурманск, а третьи уверяли, что в Ленинград. Время тянулось медленно, дорога казалась бесконечной. Ночью я проснулся и обнаружил, что из кармана исчез бумажник. Деньги давали ощущение обеспеченности, какой-то уверенности, а тут сразу ни копейки. С ужасом подумал, неужели украли? Обшарил нары, бумажника не нашел. Спустился на пол и почувствовал что-то твердое под ногой, бумажник. Видимо, когда я накрывался пальто, он выпал из кармана, пересчитал деньги целы. На всякий случай карман заколол английской булавкой. Мы не узнаем друг друга. Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали «Ура!». Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили. На границе с Финляндией напряженная обстановка. Город на военном положении. Сначала шли по Невскому. Кругом тишина. Лишь изредка проезжали машины с тусклыми синими фарами. Мы еще не знали, что город готовится к войне, и все нам казалось романтичным. Затемненный город, мы идем по его прямым, красивым улицам. Но романтика быстро кончилась. От лямок тяжеленного рюкзака заболели плечи, и часть пути я буквально волок его за собой. Романтика быстро кончилась. Пришли на станцию Ланская, где прошли санобработку. Потом всем выдали шинели, гимнастерки, шлемы-буденовки, брюки-галифе, кирзовые сапоги. Мы переоделись и с трудом узнавали друг друга. Подходит ко мне круглолицый парень и спрашивает «Ну, как дела?». А я молчу. «Ты что, не узнаешь?» — и снял шлем. Я смотрю, да это же мой сосед по теплушке, как одежда меняет человека. Как только нас разместили, я открыл свой рюкзак и ахнул увидев сплошной месиво из пирожков, яиц, соли, сахара, конфет, зубного порошка, вышел с рюкзаком из казармы и тайком все содержимое зарыл снег. Три дня вместо месяца, как полагалось, мы находились на карантине, жили в одноэтажных казармах, в каждой по шестьдесят человек. Как привыкают к армии. Сначала меня убивало слово подъем. Семь утра. На улице еще темно, пришла зима, мы спим. И на всю казарму раздается громко ад Вставать не хочется, а надо. Никак я не мог научиться быстро одеваться, поэтому становился в строй чуть ли не последним. Старшина во время подъема всегда кричал «Ну, пошевеливайтесь вы, обломчики!» Долго мы ломали голову, что за обломчики. Потом выяснилось что старшина сравнивал нас с Обломовым из Романа Гончарова. Все, что произошло в первый день после подъема, глубоко потрясло меня. Дома в прохладную погоду меня никогда не выпускали из дома без пальто, умывался всегда только теплой водой, а здесь вдруг вывели на морозный воздух в нижней рубашке с полотенцем, обвязанным вокруг живота, и заставляют бегать полкилометра по замерзшей, звенящей под сапогами глинистой дороге. После зарядки прямо на улице умывались ледяной водой. Я мылся и с ужасом думал, что вот уже начинается воспаление легких. В один из первых дней службы выстрел всех нас старшина и спрашивает. — Но кто хочет посмотреть Лебединое озеро? Я молчу. — Не хочу смотреть Лебединое озеро, ибо накануне видел Чапаева. — А с Чапаевым вышло так. Старшина спросил. — — Желающий посмотреть Чапаева есть? — еще спрашивает, — подумал я, и сделал два шага вперед. За мной вышло еще несколько человек. — Но пошли за мной, — любители кино скомандовал старшина. — Привел нас на кухню, и мы до ночи чистили картошку. Это и называлось «Смотреть Чапаева» — в фильме, как известно, есть сцены с картошкой. Утром мой приятель Коля Борисов поинтересовался, как, мол, Чапаев. — Отлично, — ответил я. Нам еще показали два киножурнала, поэтому поздно и вернулись. На Лебединое озеро из строя вышли четверо. Среди них и Коля Борисов. Они мыли повы. Через несколько дней всех распределили по разным подразделениям. Я попал во второй дивизион 115 зенитного артиллерийского полка, где меня определили на шестую батарею. Она располагалась около города Сестрорецка. Рядом Финский залив, недалеко река, лес. Время от времени на батарее объявлялись учебные тревоги. Били железякой по рельсу, и тогда из всех землянок, одеваясь на ходу, убежали бойцы и занимали свои места. В центре огневой позиции стоял командир батареи с секундомером и проверял готовность к открытию огня. На батарее около ста человек. Старослужащие встретили нас, новичков, довольно скептически и порой подшучивали, разыгрывали. Старослужащие старше нас на 3-4 года, но мы считали их людьми другого поколения. Солдатскую науку каждый из нас усваивал довольно быстро. Одно из правил этой науки — умей смеяться не только над другим, но и над собой, я усвоил в первые же дни. Если окружающие, не дай бог, поймут, что ты обижаешься, заводишься, когда над тобой шутят, то тебя засмеют в конец. Служил с нами боец, здоровенный детина. Поначалу, из-за огромного роста и силы, его назначили заряжающим. Но после того, как он на первом же занятии попытался зарядить пушку с дула, его моментально с заряжающего сняли. Все, конечно, над ним долго смеялись, а он страшно обиделся и переживал. И над ним начали еще больше смеяться и разыгрывать. То портянки ему узлом завяжут, то вместо мыла камешек подложат. Любил этот боец играть на мандолине. Сядет где-нибудь в углу и тренькает одну и ту же мелодию. Светит месяц. Надоел всем безумно. Однажды сел он, как обычно, в свой уголок. Взял мандолину, провел по струнам. А вместо струн оказались нитки. Землянки все засмеялись, а он со злостью взял, да и шарахнул мандолиную печку. Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно, все со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах. Про себя я злился, но в то же время смеялся вместе со всеми. Что меня и спасало от дальнейших насмешек. На батарее не было водопровода, за водой ездили на машине. Когда подъезжали к колодцу на окраине Сестрорецка, старослужащие уходили к знакомым женщинам, а нас новичков заставляли таскать воду. Им хорошо в теплом доме, а нам на холоде тяжко. И мы старослужащим завидовали, но на них не обижались. Старослужащий и старослужащий, а новичок Должен его уважать. Получали мы зарплату, денежные довольствия. Как только появлялись деньги, сразу покупали булочки, повидло, сахар, печенье. Больше всего скучали именно по сладостям и белому хлебу. После того, как на батарее под Сестрорецком в торжественной обстановке приняли присягу, мы стали полноправными бойцами. Не верилось, что нам теперь доверит оружие, а ведь казалось бы. Недавно завидовали мне ребята нашего двора, когда я, десятилетний мальчишка, вышел к ним с настоящим ружьем. В дворе мы часто играли в войну. Пользовались пистолетами, выпиленными из дерева, пугачами, игрушечными саблями. Моя тетка в то время работала в детском саду. Помню, пришла она к нам и, увидев кочергу, который мама помешивала головешки в печке, сказала, «Хорошая у вас кочерга». — А мы в детском саду мы у нас вместо кочерги ружье. — Как ружье? — не поверив, спросил я. — Да так, настоящее ружье, дуло есть приклад. — Вот бы мне его, — сказала я мечтательно. — А чем же мы печку мешать будем? — спросила тетка. После этого вечера теткино ружье не давало мне покоя. Я все время думал о нем. Проводя каникулы в Смоленске у бабушки, я уговорил ее сходить на рынок, и купить кочергу. Вернувшись в Москву, торжественно вручил кочергу тетки и получил от нее ружье, малокалиберную винтовку выпуска 1890 года, с чуть оплывшим от огня дулом и настоящим прикладом. Стрелять из нее, конечно, было нельзя. Нет ни пружин, ни затвора, но разве это имело какое-нибудь значение? Во дворе все ребята играли по очереди с винтовкой, а я даже с ней спал. Теперь после принятия воинской присяги мне выдали настоящую винтовку. А когда шел на пост, получал и боевые патроны. Я держал винтовку в руках и вспоминал свое детство. И где-то казалось, что я продолжаю играть, как играл когда-то с ребятами во дворе. Военным я себя не очень-то воспринимал, хотя к гражданским и начал относиться чуть-чуть иронично. Так проходили первые дни моей службы в армии. А ведь всего-то десять дней назад я в Москве смотрел в театре «Женитьбу Фигаро».